В метрах в тридцати от моста большая кирпичная будка. Там охрана, как потом узнали, восемнадцать человек. А у самого моста с обеих сторон деревянные грибы, под ними часовые. Они меняются через каждые два часа. Мост большой, высоко стоит. Если его удастся взорвать, прекратится всякое движение. Мы подобрались к мосту поближе, чтобы все рассмотреть. Руки стали черные от земли, Колени черные. Помыли руки, Заготовили палки, Чтобы прикрепить тол. Пошел дождь, и все сильней. Лошадь по лугу ходит, Повозку мы поставили под куст. Время идет, Мы ждем полной темноты. Дождь и дождь. Мы хоть мокнем, Но нам даже лучше от дождя, Темнее. Стали готовить тол. Неподалеку, Девушки какие-то пришли копать картошку. Мы подошли. Девушки спрашивают. «Вы что, знакомиться не хотите?» «Нет, почему же? Мы ремонтная бригада. Будем мост ремонтировать». Стали девушкам помогать. Дождь перестал. Мы разожгли костер, напекли картошки, поели. Мы от моста, наверное, в километре. А нам хорошо бы узнать, какая система ферм. У нас столу немного. Надо рвать на месте скреплений. И так сделать, чтобы пришелся к соответственному узлу вплотную. Тогда сила взрыва будет серьезнее. Вот мы полезли. Там высокая насыпь. Надо пробраться под носом часового и потом ползти на коленях по мосту тише червя. Задача осложняется потому, что спичку на мосту зажигать нельзя. Надо шнур поджигать папиросой. А мост длинный, папироса сгорит. Все трое приготовили по самокрутке. Один докурит, даст другому прикурить, потом третьему. А махорка такая гадость. Крупная, при движении высыпается из самокрутки. И ужасно неудобно курить. Руки заняты, передохнуть невозможно. Того и гляди, закашляешься. Наконец доползли до середины. Я на колени встал у самого края, даже перегнулся над водой. Привязываю тол ощупью к тому месту, где всего больше крупных заклепок. А ребята меня оберегают и поочередно курят. Я прикрепил, вставил детонатор, взял у ребят папиросу, зажег шнур. Приказываю, готово, пошли. Ребята полезли обратно, а я хочу подняться и не могу. Не разгибаются ноги. Затекли на проклятой железине. Я так увлекся, что не чувствовал. Вот положение. Ребята уже далеко отползли. Их возвращать нельзя. Гибнуть так одному. Такая мучительная картина. Нервная система, знаете, как работает, когда думаешь, что взорвешься вместе с миной, с этим мостом. Если шнур вырвать с капсулем, не будет взрыва. Но и весь труд тогда пропал. Нет, я стараюсь подняться или хотя бы так ползти. Тру ноги изо всех сил. Некогда о шнуре думать. Потихоньку стали ноги отходить, и я подтаскиваюсь на руках. А потом и ноги пошли. Я встал и побежал. Чувствую, вот-вот будет взрыв. Колени трясутся, но бегу. Чувствую, конец моста. Вниз головой и кувырком по насыпи. Только скатился и... И тут взрыв. Волной шибануло. Поднялась стрельба, ракеты. Мы отбежали метров 800, Лошадь не стали искать. Пошли и пошли. Только часа через четыре остановились в каком-то хуторке. Постучались. Отворила нам хорошая старушка. Мы отдышались, покушали. Спрашиваем, как дела? Вот взрывы начались. Такой ночью взрыв был. Печь задрожала. И сама смотрит так гордо, Знай, мол, наших. Это для нас была награда. Мы очень обрадовались Словам старушки. Мы с ней попрощались, как с родной. Хотя она, конечно, не могла знать, Кто мы. Она могла только догадываться. Я вам рассказал, товарищи молодые партизаны, Об одной из своих смертей. А их было двадцать две. Таких, которые я сам заметил. А сколько пуль, Роилось вокруг головы. Какое отсюда заключение? Вы, как молодые ребята, Можете, конечно, и не знать До революционных песен трудового народа. Вот начиналась одна песня. «Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе». Это очень правильные слова. Мы именно крепнем в смелой борьбе. А чем мы становимся крепче, Тем труднее смерти нас прикончить как случайной смерти, так и специально нам предназначенной. Этому учит меня мой опыт жизни и партизанской борьбы».